Алёшкина звезда рассказ первое бабань давай местами поменяемся ты устала бабушка анна кидала раствор на свод купола где в подтеках и трещинах темнело распохшееся от дождей и снега пятно и старательно затирала его мастерком она стояла на верхней ступени лестницы а внук задрав голову, расположился ниже, на средних ступеньках этой составной лестницы, которая от пола тянулась к куполу. Лестницу бабушка Анна и Алёша сколотили сами, она получилась крепкой и нужной по высоте. Вот только переставлять ее трудно. — Бабань, опять ты упрямишься. — Руки-то у тебя еле двигаются. В пустой церкви голос Алеши звучал гулко, удалялся о стены центрального нефа, где в верхней части свода, по обе его стороны, были изображены евангелисты Матфей и Марк, ниже, с левой стороны, въезд Господень в Иерусалим, справа воскрешение Лазаря. Фрески, разумеется, сильно поврежденные, сохранившиеся лишь частями, но Алёша давно разобрался, какие объятия из земной жизни Христа они изображают. В церкви после ее закрытия был склад запасных частей для колхозной техники. Потом пробовали сделать здесь пекарню, а в последнее время устроили зернохранилище. Когда и зерна, и самого колхоза не стало, церковь перешла в подчинение епархии. Вот только восстанавливать ее оказалось некому. Деревня Васильевка почти вся вымерла. Кроме бабушки Анны и ее внука Алёши. В семи оставшихся дворах ютились пенсионеры, преимущественно такие же бабки, как Анна. Ведро с раствором опустело. «Спускайся», — сказала бабаня внуку, и сама стала по ступенькам сходить вниз. Она была сухощавой, на вид крепкой бабушкой, со спокойным волевым лицом, которое, несмотря на годы, было без морщин. Кожа на лице с годами стала будто слегка отполированной, будто покрытой глянцевой пленкой, а глаза приобрели светло-голубой цвет, как вода в роднике. Теперь возьмемся за главное. Баба Анна рассматривала лист нержавейки, на котором уже были намечены дырочки для гвоздей. Молоток Алеша засунул под ремень, гвозди лежали в кармане телогрейки. Вязаная шапчонка надвинута на уши, на ноги. Он надел кроссовки, в них удобнее лазить по скользким поверхностям. Алёше предстояло выбраться на купол и заделать дыру, сквозь которую снег и дождь всё безжалостней уничтожали росписи на сводах. Да и ветер задувал, то и дело гасли свечи, когда в церкви стали собираться бабушки. пить акафисты или читать Евангелие и Псалтырь. Службы случалось проводить очень редко. Батюшка Серафим из соседнего села Покровка, где была восстановлена церковь, наставлял, чтобы васильевцы приезжали к нему, не ленились, а не жаловались, что он к ним не ездит. Попробуй-ка 40 километров от Махай, машины у него нет, только велосипед, а отцу Серафиму уже отметили 65-летие, и все знают, что ноги у него больные. Как Алеша действует на куполе, обсудили уже неоднократно и детально, разглядывая купол и вблизи, из земли. Сначала надо ухватиться за выступающий шов, который скрепляет старые листы железа. Шов крепкий. Алёша, дотянувшись до него с лестницы, пробовал его на прочность. Он выдержал. Упираться ногой можно на крюк, к которому крепится водосток. Можно и без крюка, просто лежа на куполе. Ещё предстояло вырвать берёзку, выросшую на куполе. Это, пожалуй, Алёша считал самой трудной задачей. Березка выросла у самого края купола, рядом с водостоком. Баба Анна планировала березкой заняться потом, но Алёша решил все работы на куполе завершить сегодня. До Рождества оставалась всего неделя, а забот по дому накопилось столько, что лучше о них не думать. Лезь ты первый. С Богом. Нет, давай-ка лист мне так с подручней. Не спорь со мной, повысила голос Баба Анна и отдохнула. «Вперед!» — она перекрестила внука и подтолкнула его. Алёша, поднимаясь по ступенькам, постоянно оглядывался, смотрел, как бабаня последовательно переставляет ноги и лист нержавейки, придерживая его правой рукой. Получалось у нее довольно ловко. Алёша пролез в дыру на купол, развернулся лицом к лестнице. «Ногами упираешься? Крепко? Да. Давай, я хорошо держусь». Баба Анна просунула в дыру нержавейку. Алёша уложил лист на купол, приладил его и забил первый гвоздь. Погоду на сегодня обещали без осадков. Температуру объявили минус два, и бабушка с внуком потому и решили вести работу сегодня. Зима выдалась кислой, то и дело шли противные дожди, мелкие и нудные. И вот сейчас, когда Алёша забивал гвозди, опять пошел дождь. Но не мелкий, как прежде, а крупный, пополам со снегом. «Алеша, лезь обратно, давай переждем». «Да ничего, баб, я удобно устроился», — бодро ответил Алеша. Он прошелся по углам листа по левому краю, по правому забил три гвоздя, и когда перемещался в сторону, нога соскользнула, и он поехал вниз. Левой рукой свободной, в правой был молоток, он попытался зацепиться за старый шов, но тот надломился и проржавевшее железо треснуло. Теперь надежда была на крюк у водостока. Оглянувшись, Алеша ногой нашарил его. Мешал снег, летевший в лицо. Крюк Алеша все-таки нашел и уперся в него, перестав скатываться вниз. Баба Анна не видела, что происходит с Алешей, потому что нержавейка уже закрыла дыру. Но шум на куполе, Пыхтение Алёши заставили бабу Анну вздрогнуть, и она крикнула «Алёша, ты что там?». Алёша, в это время упираясь ногой на крюк, тянулся правой рукой, из которой он не выпускал молотка, к тонкой березке. Держала его верёвка, связывающая бабушку с внуком. «Алёша, ты чего не отвечаешь? Алёша!» «Да здесь я!» — Крикнула Алёша и догадался выпустить из рук молоток, ухватившись за березку. Баба Анна подняла край нержавейки и выглянула в дыру. Она увидела, как внук, распластавшись на куполе, подтягивается вверх, держась за тоненькое деревце. «Господи, спаси и сохрани!» — пронеслось в ее сознании, а вслух она не смогла вымолвить ни слова. Веревку, привязанную к ремню, к которым она подпоясалась, баба Анна потянула на себя, извиваясь изо всех сил, Алёша подался вперед, и когда береза с тощими корнями вылезла из тонкого слоя, нанесенной на купол земли, Алёша подтянулся на веревке. Баба Анна тащила внука изо всех сил. Он помогал ей, работая ногами, животом, руками, добрался до дыры и, приподняв край незабитого листа нержавейки, влез под кровлю. Он тяжело дышал, как после бега. Вытер лицо от дождя и снега и попытался улыбнуться. Баба Анна была ни жива, ни мертва. «Мы с тобой в цирке теперь можем выступать». Тело Бабы Анны мелко затряслось. Она захлюпала, крепко прижав к себе внука.